Главный вопрос, который таит в себе войну или мир – устройство Германии и урегулирование отношений между Пруссией и Австрией, и отношений Пруссии и Австрии к мелким государствам должен через несколько дней сделаться предметом обсуждения на свободных совещаниях и, стало быть, не может сейчас послужить причиной войны. Тот, кто хочет войны во что бы то ни стало, того я заверяю, что ее в любое время можно обрести, на этих свободных совещаниях. Это вопрос четырех или шести недель, если хотят воевать. Я далек от того, чтобы в столь важный момент, как сейчас, тормозить своими советами деятельность правительства. Если бы я и хотел выразить министерству свое пожелание, то оно заключалось бы в том, чтобы мы разоружились не ранее того, как свободные совещания дадут положительный результат. Тогда у нас еще будет время вести войну, если мы, соблюдая свое достоинство, действительно не сможем или не захотим ее избежать. Каким образом можно искать германское единство в унии, этого я понять не могу. Это странное единство, когда с самого начала требуется, чтобы в интересах этой своеобразной унии пока что перестреляли и перекололи на юге наших германских соотечественников. Когда германскую честь усматривают в том, чтобы центр тяжести всех германских вопросов был непременно перенесен в Варшаву и Париж. Представьте себе, что лицом к лицу, с оружием в руках, стоят две группы германских государств. По своей военной мощи они отличаются друг от друга лишь настолько, что участие на стороне одной из них даже менее сильной державы, нежели Россия или Франция, может дать ей решающий перевес. Я не понимаю, по какому праву тот, кто сам хочет создать подобные соотношения сил, может жаловаться на то, что при этих обстоятельствах центр тяжести решения переносится за границу. Моей руководящей идеей при произнесении речи было стремление добиться в соответствии с точки зрения военного министра отсрочки войны до тех пор, пока мы не вооружимся. Я не мог однако со всей ясностью открыто выразить это, я мог только намекнуть. Не было бы чрезмерным требовать от нашей дипломатии, чтобы она по мере надобности умело откладывать, предупреждать или вызывать войну. В то время, в ноябре 1850 года, в России относились к революционному движению, происходившему в Германии, уже значительно спокойнее, чем в марте 1848 года, когда оно началось. Я был в приятельских отношениях с русским военным аташе графом Бенкендорфом, и в 1850 году вынес из доверительной беседы с ним впечатление, что движение в Германии, включая польское, тревожила петербургский кабинет уже не в той степени, как при его возникновении, и не воспринималась уже как представляющая опасность в случае войны. В марте 1848 года революция в Германии и в Польше казалась русским еще чем-то непредвиденной. Был тогдашний поверенный в делах во Франкфурте-на-Майне, впоследствии посланник в Берлине, барон фон Будберг. Его донесения о переговорах и о значении церкви святого Павла с самого начала носили сатирический оттенок. И то пренебрежение, с которым этот молодой дипломат отзывался в своих донесениях о речах немецких профессоров и о могуществе национального собрания, доставили такое удовлетворение императору Николаю, что карьера Будберга была сделана, и он очень скоро был назначен посланником и послом. В этих донесениях он дал оценку политических событий с антигерманской точки зрения, аналогичную той, которая преобладала в старопрусских кругах Берлина – где он прежде вращался, только там проявляли больше патриотического духа и озабоченности. Можно сказать, что та точка зрения первым проводником, который он был, и благодаря которой сделал карьеру в Петербурге, зародилась в берлинском казино.